Свето за окном, с ветром за дном Хранишь свою печаль рядышком со мной Я тебя зову, мне нечего скрывать И я тебя кричу, не в силах промолчать Я не прошу тебя любить меня всегда. Ты прилетай ко мне хотя бы иногда. С грустью дождя, с рычанием юги в час ночной. Ты просто лети в мо ⁇ открытие. следом за тобой, я не мечтал узнать, горькую любовь, И вот она летит, машет мне крыла, с ветром заодно. Я не прошу тебя любить меня всегда. Нет. Ты прилетай ко мне хотя бы иногда. С грустью дождя, с в юге в час ночной. Ты просто лети, мо ⁇ открыто. Прошу тебя любить меня всегда Нет. Ты прилетай ко мне хотя бы иногда С грустью дождя, с рычанием вьюги в час ночной Ты просто лети в моё Ryhtäkää, no, justa liitä mä